166. Август 8. «Сын мой, усиливать будем нить связи со мною. Если сознание наполнено твоим и тобою, мне места в нем нет. Если же мною в свете моем пребываешь». В гимнах поется «В свете твоем узрим свет, мысль о свете его усиливает, мысль обо мне и будет мыслью о свете». Если она постоянна, и лик мой постоянен в третьем глазу, сознание находится тогда в луче постоянного света. Мысли о нас очищают сознание от ссора, мысли о нас возвышают, мысли о нас к нам устремляя влекут. Если восходишь, думай о нас. Серебряный мост строится мыслью, цементируется сердцем и поддерживается энергией мысли и сердца. Вызвав в сознании лик мой и имя мое, повторяя и усиливая воздействие ритмом священных воззваний, можно увеличивать энергию напряжения серебряной нити связи. Моменты радости и подъема, моменты трудности и отягощения обстоятельствами можно усиливать нить. Можно ритм усиления ввести каждодневно в ритм дня. Ритмом природа живет, И тем более венец ее человек в ритме преуспевает и без нарошенных дум и вымученных усилий умножает свет свой. Потому ритм утренних и вечерних обращений не должен нарушаться ничем никогда. Нет таких обстоятельств, которые могли бы помешать мысленному обращению к ладыке и за трудом, и за работой и во время отдыха, тут или там, и где бы то ни было, при всех обстоятельствах и во всех условиях ритм этот не нарушается никогда. Цепь нерушимого ритма перенесет через даже тогда, когда будут перейдены великие границы. Ведь значение ритма и в мире надземном остается таким же, как и на земле. Ритм — это основа проявленного мира. На нем зиждется все, от вибраций мельчайших частичек материи до системы миров и галактик. Также и во времени Вселенная уявлена в ритме. Ритм — это космическая основа беспредельности. Закидывая якоря дальнего плавания и зная, что волны пространственной мысли снова вернутся к пославшему их, построить на ритме и ритме можно лестницу духа. И чем в более далекое будущее забрасывается якорь грядущего достижения, то есть якорь магнитной мысли, тем достижение будет вернее. Ибо и в этом случае мысль лишена астральных частичек и элементов личного мышления и самости, столь яро мешающих мысль осуществиться. Сверхличное мышление тем и сильно, что тяжкие частицы самости не обременяют ее удерживая мысль около своего породителя. Мысль сильна не астральным началом, но сердечным огнем. Иначе мир или давно бы разрушился от злобных мыслей двуногих, или исполнение астральных желаний порождало бы неисчислимые бедствия. Сколько разрушительных слов говорится под влиянием темных страстей и эмоций, и все же держится мир ибо мысли света сильнее, отсутствием в них элементов астрального начала, являющегося основой и оплотом самости. мысли устремляемая в далекое будущее, быть личной не может, ибо личность, конечна, и круг проявлению энергии за пределы одной жизни не выходит. То, что устремляется в далекое будущее, растет как сад лучший. Почему все великие духи звали и устремляли сознание землян именно в будущее? и в будущее самое отдаленное, где вливается оно в океан беспредельности. Жизнь вечная есть жизнь будущего, утверждаемая в настоящем. Будущее — это мост в беспредельность, без него не войти в вечность, которая царствует над прошедшим настоящим и будущим человеком.